Глава п я т а На следующее утро Кейт не вспомнила о странном ночном визите. Ее разбудили отдаленные звоны ощущения, что она проспала слишком долго. Часы на прикроватном столике показывали 7.30, стало быть, в а г а й уже 10.30. Звон не утихал, Анна села на кровати. «Доброе утро», — сказала она и улыбнулась. «Доброе утро», — отозвалась Кейтли. Было так чудесно иметь соседку по комнате. — Что это за звон? — Анна прислушалась. — Без понятия. Пойду выясню. Кейтлин встала и прошла в ванную. Звон сделался громче, к нему прибавились какие-то странные выкрики и звук, похожий на мычание. Кейт, не раздумывая, постучала в дверь, которая вела из ванной в комнату Роба и Льюиса. — Да, входите! — отозвался Роб. Кейт приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Роб сидел на кровати, его непокорные взлохмаченные волосы напомнили львиную г р и в у Кейт заметила, что он голый по пояс, и почему-то занервничала. На второй кровати возвышалась гора скомканных одеял. По всей видимости, в ее недрах находился Льюис. Кейтлин вдруг осознала, что на ней только футболка, которая едва доходит до колен. Казалось вполне естественным разгуливать по дому в ночнушке, пока она не очутилась в комнате парней. к э т л и н надеялась отвлечь внимание от себя, огляделась по сторонам в поисках источника звона и мычания, и обнаружила его. Это была корова, белая фарфоровая корова с циферблатом в брюхе. Резкий голос с явным японским акцентом выкрикивал через ровные промежутки времени «Подъем! Жизнь проспишь! Подъем! Жизнь проспишь!» к е т л и н посмотрела на говорящий будильник, потом перевела взгляд на Роба, Роб улыбнулся своей заразительной улыбкой, и все вдруг стало хорошо. к е т л и н перевела дух. — Эта корова наверняка Льюиса, — сказала она и рассмеялась. — Классная правда? — спросил приглушенный голос из-под груды одеяла. — Я ее в шарпер-имидж купил. — Так вот, чего я могу ожидать от своих соседей, — заметила к е т л и н Мычание по утрам. Теперь уже они смеялись вместе с Робом, и Кейт решила, что пора. Закрыв дверь в ванную, она посмотрела на свое отражение в зеркале. Обычно она не тратила на это время, но сейчас... Непричесанные волосы в прекрасном беспорядке не спадают до самой талии. В лоб обрамляют ржеватые локоны. Необычного цвета глаза насмешливо глядели на к э т л и н Казалось, они спрашивали. «Так тебя совсем не волнуют мальчики?» Почему же ты думаешь о том, что в следующий раз, прежде чем ввалиться к ним, стоит причесаться?» к э т л и н резко повернулась в сторону души и в этот момент вспомнила о ночном визите Морисоль. «Берегитесь или убирайтесь. Это место совсем не такое, как вы думаете. Боже, это было на самом деле? Это больше похоже на сон, чем на реальность. к э т л и н замерла посреди ванны, приподнятое утреннее настроение постепенно упало до нуля. Марисоль сумасшедшая? Наверняка у нее проблемы с головой, иначе зачем ей ночью прокрадываться в чужую комнату и стоять над спящим? Кейт поняла, что ей надо с кем-то поговорить, но не знала с кем. Если рассказать Джойс, у Марисоль могут быть с неприятности. Похоже на доносительство. Да и вообще, что если это сон? При солнечном свете в утренней суматохе, наполненной смехом и плеском воды в душе, Было невероятно даже представить, что при достижении е Марисоль серьезно и в институте творится что-то неладное. Когда Кейт спустилась на завтрак, там оказалась Марисоль собственной персоной. Но на вопрос в глазах к э т л и н она ответила мрачным, ничего не выражающим взглядом. «Марисоль, можно с тобой поговорить?» — вежливо обратилась к ней к э т л и н Марисоль не подняла головы и не перестала разливать по стаканам апельсиновый сок. «Я занята. Но...» Это по поводу сегодняшней ночи. Кейт была готова к тому, что Марисоль удивится и скажет «О чем ты?» Это означало бы, что все случившееся ночью сон. «Ах это!» — протянула Марисоль, откидывая назад волосы. «Ты что, не поняла? Это был розыгрыш!» «Розыгрыш?» «Конечно, пустая башка!» — грубо сказала Марисоль. «А ты не поняла? Вы, суперэкстрасенсы, все такие самоуверенные. Ты не находишь?» к э т л и н стиснула зубы от злости. «Мы, по крайней мере, не бродим по ночам по чужим комнатам и не ведем себя как психи!» — выкрикнула она. «Еще раз выкинешь такое, берегись!» «Или что?» — ухмыльнулась м а р и с о л ь «Или сама увидишь!» Тут в кухню подтянулись остальные ребята, и у Кейт появилась фора, чтобы придумать какую-нибудь специфическую угрозу. «Шизофреничка!» — буркнула она и схватила со стола мафин. Завтрак прошел в оживленной атмосфере, как и ужин накануне вечером. Габриэль снова не появился, пока Джойс рассказывала ребятам о распорядке в доме и описывала некоторые эксперименты, в которых им предстояло участвовать. Кейт и думать забыла о Марисоль. «Сегодня утром проведем одну серию тестов, чтобы выявить ваш базовый уровень», сказала Джойс. «Но перед этим, если кто-то хочет позвонить родителям, пусть и сделает это прямо сейчас. Кейтлин, не думай, что ты вчера звонила папе». «Нет, но сейчас самое время. Спасибо», — поблагодарила Кейт. Она была даже рада улизнуть из-за стола. Глядя, как солнечный свет играет в волосах Роба, она начала странно себя чувствовать. Отцу она позвонила с телефона у лестницы. «Тебе там хорошо, милая?» «О, да. Здесь так тепло, пап. Я могу гулять без свитера. И все такие милые?» «Почти все. Большинство. В общем, я думаю, здесь будет здорово». «А денег у тебя достаточно?» «О, конечно!» — Кейтлин знала, что отец для ее отъезда собрал последние крохи. «Со мной все будет хорошо, пап, честно!» «Вот и отлично, милая! Я по тебе скучаю!» У Кейтлин слезы навернулись на глаза. «Я тоже скучаю!» «Мне пора! Люблю тебя!» Из комнаты напротив долетели голоса. Она обошла лестницу и увидела в небольшом коридоре под лестничным пролетом открытую дверь. В комнате за дверью стояла Джойс с ребятами. «Проходи», — сказала Джойс. «Это главная лаборатория. Когда-то здесь была гостиная. Я просто провожу экскурсию». Лаборатория выглядела совсем не так, как ожидала Кейт. Она представляла себе белые стены, сверкающую аппаратуру, кафельный пол и тихую больничную атмосферу. В этой лаборатории аппаратура была... Но вдобавок там стояла симпатичная ширма, а еще множество комфортабельных кресел и кушеток, два книжных шкафа и стереосистема, из которой лилась музыка в стиле New Age. «Принстон недавно доказали, что домашняя атмосфера лучше всего подходит для проведения экспериментов», — сказала Джойс. «Эффект наблюдения знаете? Экстрасенсорные способности имеют тенденцию ослабевать, если субъект чувствует дискомфорт». Дополнительная лаборатория в прошлом «Гараж» в точности копировала главную за исключением того, что там была стальная камера, похожая на банковскую ячейку. Это для полной изоляции во время тестирования, пояснила Джойс. Камера звуконепроницаемая, связь с тем, кто находится внутри, осуществляется только через интерком. Подобно клетке Фарадея, она экранирована и блокирует любые радиоволны или электронные импульсы. Кого бы вы туда н и поместили, можете быть уверены, этому человеку не удастся использовать обычные органы чувств для получения информации извне. — Не сомневаюсь, — пропромотала Кейтлин, и мурашки пробежали у нее по спине. — Ей совсем не нравилась эта стальная камера. — Я... Вы ведь не собираетесь меня туда помещать? Джойс взглянула на Кейтлин и рассмеялась. Ее глаза на загорелом лице сверкали, как драгоценные камни. нет — Мы не поместим тебя туда, пока ты не будешь готова, — ответила она и обратилась к ассистентке, которая стояла за спиной Кэтлин. — Кстати, Марисоль, почему бы тебе не п р и в е с т и Габриэля? Я думаю, в изолированной камере мы первым протестируем его. Марисоль ушла. — п о н и м а н и е шоу начинается, — сказала Джойс. — Это наш первый день, так что будем проводить эксперименты без лишних формальностей. Но я хочу, чтобы каждый из вас сосредоточился. Я не прошу вас работать сутки напролет. Но когда вы работаете, я настаиваю на стопроцентной отдаче. Она провела их в главную лабораторию и устроила Анну и Льюиса в секциях для индивидуальной работы по разным углам лаборатории. Секции были оснащены оборудованием непонятного назначения. Кейтлин не слышала, какие именно указания дала ребятам Джойс, но через минуту они принялись за работу и не обращали внимания на то, что происходило вокруг. Габриэль сказал, что спускается, — объявила вернувшаяся Марисоль. А волонтеры уже здесь. На утро воскресенья удалось договориться только с двумя. Волонтерами оказались Фон, симпатичная блондинка в кресле-каталке, и Сид, парень с голубым ирокезом и кольцом в носу. «Очень по-калифорнийски», — одобрительно подумала Кейт. Марисоль проводила обоих в дальнюю лабораторию. Джойс указала Кейтлин на кушетку возле окна. «Ты будешь работать с Фон, но придется делить ее с Робом. Я думаю, мы пропустим его вперед, так что присядь и расслабься». Кейтлин не имела ничего против, она была возбуждена и нервничала из-за предстоящего тестирования. Что, если она не сможет продемонстрировать свои способности? Она никогда не умела использовать их по команде, разве что во время устроенной Джойс проверки зрения Но тогда она ни о чем не подозревала. «Приступим, р о к сказала Джойс и присоединила манометр к пальцу фон. «У нас шесть попыток по пять минут каждые. Я попрошу тебя делать с л е д у ю щ е е Ты достаешь карточку из коробки. Если на ней написано «поднять», ты поднимаешь давление фон. Если понизить, понижаешь. Если без изменений, ничего не делаешь. Все понятно?» Роб перевел взгляд с фон на Джойс и нахмурился. «Да, м ы н но... у з о в и меня Джойс, Роб. Я буду фиксировать результаты. То, что написано на карточке, озвучивать не надо. Просто выполняй задание». Джойс сверилась с часами и кивнула на коробку. «Вперед! Выбирай!» Роб потянулся к коробке, но вдруг опустил руку и вместо того, чтобы выбирать карточку, встал на колени перед белокурой девушкой в кресле-каталке. — Ноги доставляют с е б е много хлопот. Фон взглянула на Джойс, потом снова посмотрела на Роба. — У меня рассеянный склероз. С детства. Иногда могу ходить, но сейчас это проблематично. — Роб, — подала голос Джойс. Роб, казалось, ее не услышал. — Можешь поднять ногу? — Невысоко. Ступня девушки приподнялась и тут же опустилась обратно. — Роб, — настойчиво повторила Джойс. «Никто не рассчитывает, что ты... Мы не можем это замерить!» «Извините, мэм!» — спокойно отозвался Роб и снова обратился к фон. «А вторую можешь поднять?» «Не так высоко, как первую!» Ступня приподнялась и опустилась. «Все просто прекрасно! А теперь сиди тихо! Будет немного горячо или холодно, но ты не волнуйся!» Роб крепко взял девушку за лодыжку Джойс подняла глаза к потолку, вздохнула, подошла к Кейтлин и села рядом. «Я должна была это предвидеть», — сказала она и безвольно опустила руки, в которых держала часы и блокнот. Кейтлин наблюдала за Робом. Он повернул лицо в ее сторону, но явно смотрел мимо. Казалось, он к чему-то прислушивается, пока его пальцы проворно бегают по лодыжке фон. Кейтлин б ы л о не оторвать глаз от его лица. Чтобы она не думала о парнях, как художник она не могла слукавить. На память пришли слова из когда-то прочитанной книжки «Прекрасное чистое лицо» и «Глаза мечтателя» и «Волевой подбородок», — подумала она про себя и с интересом взглянула на Джойс. «Что ты чувствуешь?» — спросил Роб девушку. «Я... немного щ е к о т н о сказала она, сдерживая нервный смех. «Ой, попробуй еще раз поднять эту ногу». Обутая в кроссовок ступня фон, поднялась. Почти на десять дюймов над подножкой. «Я сделала это!» Изумилась он. «Нет, ты сделал это!» Она смотрела на Роба, как на чудотворца. «Это сделала ты», — сказал Роб и улыбнулся. Он учащенно дышал. «А теперь поработаем над второй ногой». Кейтлин почувствовала укол ревности. Никогда ничего подобного она не испытывала. Это напоминало боль, которую она ощущала дома, пока е когда слышала, как Мара и Хуан планируют вечеринки. Только теперь это чувство было вызвано тем, как внимателен к девушке-инвалиду р о к и как фон на него смотрит. Джойс тихо засмеялась. «То же самое я наблюдала в его школе», — сказала она, понизив голос. «Девчонки впадают в экстаз, когда он проходит мимо, а он даже не замечает, что происходит вокруг». «Этот мальчик понятия не имеет, насколько сексапилен». «Вот в чем дело», — поняла Кейтлин. «Он не догадывается». «Но почему?» — вырвалась у нее. «Возможно, по той же причине, по какой приобрел свой дар», — ответила Джойс. «Несчастный случай». «Что за несчастный случай?» «Он не рассказывал?» «Я уверена, если ты спросишь, он расскажет». «Он увлекался планерным спортом и разбился». Переломал почти все кости. Пал в кому. Боже — Боже! — тихо выдохнула Кейтин. Никто не думал, что он выживет. Но он выжил. Когда Роб пришел в сознание, оказалось, что у него появился дар. Но без потерь тоже не обошлось. Например, он не знает, для чего существуют девушки. Кейт вытаращилась на Джойс. — Вы шутите? — Вряд ли. Джойс улыбнулась. Роб довольно наивен во многих вопросах. Он просто видит мир иначе, чем другие. Кейтлин прикрыла глаза. Все правильно. Это объясняло, почему он так легко и без стеснения задирает л ю б к и девушкам. Это объясняло все, кроме того, почему при взгляде на Роба сердце у нее начинало учащенно колотиться. Почему одна только мысль о том, что он был в коме, причиняла ей боль. И почему она испытывала неопредолимое желание подбежать к нему и оттащить от миловидной ф о н Для твоего состояния есть определение, — ехидно шепнул внутренний голос Кейт. — Это называется... — Заткнись, — оборвала его Кейт. — Бесполезно. Она и сама знала. — На сегодня достаточно, — сказал р о к обращаясь к Фун. Потом сел на курточки и потер лоб. — Если мы будем проводить сеансы каждую неделю, думаю, у меня появится шанс помочь. Ты хочешь этим заняться? да Только и смогла произнести фон. — Как она на него смотрит? — думала т е т л и н С каким благоговением? Буквально тает на глазах? Тут слов не надо. К счастью, в этот момент Джойс встала с кушетки. — Роб, может, ты обговоришь эти моменты со мной? Поинтересовалась она. Роб сочувственно п о с м о т р е л на нее. — Я знал, что вы это предложите. Джойс что-то тихо пробурчала под нос. «Хорошо. Мы что-нибудь придумаем», — сказала она в голос. «А сейчас, Роб, почему бы тебе и не сделать перерыв? Фон, если ты не слишком утомилась и не готова на второй эксперимент... Нет, я великолепно себя чувствую!» Не очень энергично, зато жизнерадостно, — ответила Фон. «Такой прилив сил! Я готова на что угодно!» «Передача энергии!» — пробормотала Джойс, снимая манжету манометра с руки Фон. «Надо будет это исследовать!» Тут дверь между лабораториями открылась, и Джойс подняла голову. «В чем дело, Марисоль?» «Он не идет на сотрудничество», — ответила Марисоль. У нее за спиной стоял великолепный, элегантный Габриэль с холодным и презрительным выражением на лице. «Почему?» — спросила Джойс. «Вы знаете, почему?» — ответил Габриэль. Казалось, он почувствовал, что Кейт смотрит на него, и одарил ее долгим убийственным взглядом. Джойс потерла лоб. — Хорошо, идем поговорим. Роб ухватил ее за руку. — Мэм, Джойс, не думаю, что это хорошая идея. Вы должны соблюдать осторожность. — Я справлюсь, Роб, пожалуйста, — сказала Джойс, давая понять, что с нее хватит. И она ушла вместе с Марисоль и Габриэлем в дальнюю лабораторию. Дверь закрылась. Анна и и Льюис выглядывали из своих секций. Даже фон казался обескураженным. Кэтлин собралась с духом и посмотрела в глаза Робу. «Что ты имел в виду?» «Как можно непринужденнее», — спросила она. «Казалось, Роб ничего не видит перед собой». «Не знаю, но я помню, что случилось в Дарме. Они тоже пытались заставить его участвовать в экспериментах». Роб тряхнул головой. «Увидимся позже», — тихо добавил он и ушел. к э й т л и н порадовала, что он не оглянулся, чтобы посмотреть на фон, но р а с с т р о и л а что он не оглянулся, чтобы посмотреть на нее. Вскоре вернулась Джойс. Вид у нее был и з м о т а н н ы м Итак, на чем мы остановились? — к э й т л и н твоя очередь. — О, только не сейчас, — подумала Кейт. После того, как Джойс посвятила ее в подробности биографии Роба, она чувствовала себя уязвимой, как будто ее лишили одежды или даже содрали кожу. Ей хотелось побыть одной. Джойс рассеянно листала папку. «Неформально, не будем соблюдать формальности», — пробормотала она, потом отвела Кейт за ширму и сказала. а к е т л и н я хочу, чтобы ты села здесь». Она указала на плюшевое кресло с откидной спинкой. «Через минуту ты наденешь наушники и повязку на глаза». Повязка была более чем странной, похожей на плавательные очки, сделанные из двух половинок мячика для пинг-понга. Что это? Жалкая версия кокона Гансфилда. Я пытаюсь раздобыть деньги на настоящую камеру Гансфилда со стереозвуком, красными лампочками и всем прочим. Красными лампочками? Помогает расслабиться, но это не главное. Смысл эксперимента по методу Гансфилда состоит в том, чтобы отключить твои обычные органы чувств и таким образом задействовать э к с т р а с е н с о р н у ю В повязке ты ничего не можешь видеть. Белый шум в наушниках оградит себя от посторонних звуков. Предполагается, что это сделает тебя более восприимчивой к любому образу, который возникнет в голове». «Но у меня картинки возникают не в голове», — изразила Кейт. «Они рождаются в руке». «Прекрасно», — сказала Джойс и улыбнулась. «Пусть рождаются. Вот планшет, вот карандаш». Чтобы рисовать, видеть необязательно. Просто позволь карандашу двигаться, как ему захочется. Кейт затея показалась бредовым, но здесь руководила д ж о с поэтому девочка послушно села в кресло и надела на глаза повязку. Все погрузилось в темноту. Попробуем конкретную картинку, сказал Джойс. Фонд сосредоточит свое внимание на фотографии определенного предмета, а ты постарайся получить от нее информацию об этом предмете. «Непременно!» — буркнула к е т л и н и надела наушники. Шум водопада перекрыл все остальные звуки. «Должно быть, это и есть белый шум!» — подумала она и откинулась в кресле. «Отлично! Теперь расслабься!» В действительности это оказалось довольно легко. Кейт знала, что за ширмой ее никто не видит, и хорошо, так как она наверняка выглядела по-дурацки. Можно было откинуться в кресле и ни о чем не думать. Темнота и шум водопада как будто подхватили ее, увлекая куда-то. Кейт чувствовала, как скользит вниз, в неизвестность. И ей стало страшно. Страх поглотил Кейт до того, как она поняла, что происходит. Ее пальцы вцепились в карандаш. Спокойно, не напрягайся, ничего страшного не случится. Но Кейт действительно было страшно. Желудок скрутило, ей казалось, что ее... кто-то душит. Просто дай образом прийти. Но что, если там какие-то жуткие образы? Пугающие картины притаились в темноте и ждут, когда можно будет проникнуть в ее мозг. Руку начала сводить судорога, пальцы п о к а л ы в а л о Джой спросила позволить карандашу рисовать, но Кейтлин не была уверена, хочет ли, чтобы он рисовал. Это не имеет значения, она должна рисовать. Карандаш начал двигаться. «О, Боже, я даже не знаю, что там появляется», — думала Кейт. Она не знала, что именно, но знала, что нечто жуткое. Когда она пыталась представить, что рисует карандаш, в ее мозгу к у р ч и л а с ь бесформенная чернота. «Я должна это увидеть». Напряжение в мышцах стало невыносимым. Левой рукой к э т л и н сняла повязку и наушники. Правая рука продолжала двигаться, как ампутированная конечность в фантастическом фильме. Кейт понятия не имела, что нарисует в следующий момент. Казалось, рука ей не принадлежит. Это было ужасно. А рисунок? Рисунок выходил еще ужаснее. Это был гротеск. Уродство. Несмотря на неровные линии, картинка оказалась вполне узнаваемой. Ее собственное лицо. Ее лицо с третьим глазом во лбу. Глаз был обрамлен черными ресницами и походил на какое-то насекомое. Широко открытый, пристально смотрящий глаз производил невероятно отталкивающее впечатление. Левая рука Кейт метнулась к колбу, словно желая убедиться, что там ничего нет. Лоб только недовольно поморщился, она с силой потерла его. Но было слишком даже для дистанционного зрения. Кейт поспорила бы, что на фотографии в руках Хон нет ничего подобного. Она уже собиралась встать и сообщить Джойс, что нарушила условия эксперимента, но в этот момент кто-то закричал.